«Итак, вы электрик». Тем просматривал ее профиль на портскрине. Мех 6.0 кивнула и улыбнулась. Она видела, что люди так делают. Ей потребовалось почти две недели, чтобы создать себе новый профиль и украсть рабочую одежду, которая пришлась бы ей в пору, хотя все это шло вразрез с ее программой. Однако она сделала это и вернулась обратно на верфь. Она пришла сюда с внешностью человека, с ID-чипом, не вызывавшим подозрений, и медальоном Детерина, уютно лежавшим в кармане. Вы специализируетесь на классических шатлах и яхтах, в особенности на моделях класса люкс. Впечатляет. Он снова поднял взгляд, будто пытался решить, можно ли ей верить. Она все так же улыбалась. И вы немая. Она кивнула. Он бросил на нее подозрительный взгляд и снова начал изучать ее профиль. «Ну, мы, конечно, работаем с большим количеством люксовых моделей». Она это знала. «И у нас заметная текучка электриков в последнее время». «Это она тоже знала. Но я буду вынужден принять вас на стандартный оклад, пока вы не докажете, что справляетесь с этой работой. Сами понимаете». Она кивнула. Она никогда раньше не получала зарплату и понятия не имела, что делать даже с такими скромными деньгами. «Ладно, хорошо, давайте попробуем». Пробормотал он, как будто сам не вполне верил тому, что говорил. Мех-6.0 не знала, что заставляет его сомневаться. Ее немота или тело эскорт-дроида, удивительно привлекательное даже в рабочей одежде. «Еще раз, как вас зовут?» – спросил он и вздрогнул, увидев ее терпеливую улыбку. Ой, извините. Он снова заглянул в ее профиль. «Хоши Стар». «Мех 6.0». «Нет». «Хоши Стар» кивнула. Он прищурился, но потом кивнул. «Что ж, хорошо. Добро пожаловать на борт, Хоши Мэй. У меня есть проект, который, думаю, идеально вам подходит. Сюда». Она собралась с духом, прежде чем встать со стула. Ее ID-чип не полностью синхронизировался с устаревшим телом эскорт-дроида, и Зола была права. Это вызывало некоторые трудности при ходьбе. Необходимое для этого усилие причиняла боль, простреливавшую по проводам от ног через грудь прямо в мозг. Первый раз, когда это произошло, она задохнулась и упала без сознания на тротуар, а потом сидела почти целый час, дрожа всем телом, ослепленная вспышкой белого света. Боль. Раньше она не знала, что это такое. Андроиды вообще ее не испытывают. Но она не сомневалась в том, что это именно боль. Человеческий мозг использовал боль как сигнал о неисправности. Точно так же процессор предупреждал ее, что этот корпус ей не принадлежит. Так продолжаться не могло. Когда это случилось в третий раз, она хотела вернуться на рынок и умолять Золу сменить корпус. Но в конце концов отказалась от этой мысли. Сначала она должна увидеть Детерина. Со временем боль стала терпимой, хотя выносить ее удавалось лишь потому, что она научилась отделять ее от остальной части сенсоров. Сжав зубы, она поднялась на ноги и последовала за темом к верфи. Она начала искать его сразу же, как только вошла в огромный ангар. Ее взгляд метался от человека к человеку в поисках знакомой изящной фигуры и легкой улыбки. Она беспокоилась о нем с тех самых пор, как бежала с верфи. Боялась, что он не полностью оправился от падения в нефть. Боялась, что не успеет. Пока они шли, она пристально осматривала все вокруг, но нигде не было и следа молодого инженера. «Вот», – сказал Тэм, указывая на яхту. «Прошло две недели, и снаружи Орион Классик выглядел почти новым, но Стар предполагала, что внутри осталось еще много работы». Это для одного из наших самых важных клиентов, который ни на чем не экономит. Сроки, конечно, очень жесткие. Впрочем, как всегда, я найду для вас необходимые схемы. И вот еще что. Отчитываться будете непосредственно руководителю проекта Детерин. Познакомьтесь с нашим новым электриком. Он вышел из передней части судна с портскрином в руке и стилусом, заправленным за ухо. И скачок напряжения прошил тело звезды так внезапно, что на мгновение ей показалось, что она упадет. Но она не упала. И когда он вежливо склонил голову, она поклонилась в ответ. «Приятно познакомиться», — сказал он. «Вы будете работать с нами над яхтой «Орион Классик»?» Она улыбнулась, но тем уже махал рукой. «Да, она утверждает, что разбирается в этих моделях. Заставьте ее напряженно трудиться. Посмотрим, что она умеет. Договорились?» Он обернулся к верфи. «А я должен проверить, как дела на гоночном судне. Детерин, ведете ее в курс дела?» «Конечно, сэр». Тем ушел, и Детерин усмехнулся ему вслед. «Не принимайте близко к сердцу. Он со всеми так обращается». Его улыбка почти прогнала боль, и Стар снова засияла надеждой. «Прошу прощения, я не услышал, как вас зовут». Ресницы задрожали, она разомкнула губы, но, конечно же, ничего не произнесла. Вздрогнув, она коснулась рукой шеи. Детерин нахмурился. «Вы потеряли голос?» Она неопределенно пожала плечами. «Да, это можно было сказать и так». «О, тогда хм, я буду звать вас». Он нахмурился, пытаясь придумать что-нибудь соответствующее. Ободрённая, она схватила его за рукав и потащила назад к передней части судна и указала рукой на недавно подновлённое название на борту – «Дитя звёзд». «М -м -м, «Звёзды». «Стар». Она вновь просияла, и он рассмеялся. Это было несложно. Рад познакомиться, Стар. Она изо всех сил старалась говорить глазами, улыбающимися губами, дрожащими пальцами, отпустившими его рукав и боявшимися прикоснуться к нему снова. «Это я», – думала она, желая, чтобы ее поняли, «та, которая спасла вас, та, которая нашла ваш медальон. Это я. это я, это я, это я!» Но Детерин кивнул на посадочную платформу. «Идемте, я покажу вам машинное отделение и как далеко мы продвинулись с проводкой. Честно говоря, почти не продвинулись. Нам определенно понадобится ваша помощь». Прежде чем уйти, он бросил взгляд на иллюминаторы уровнем выше и едва заметно улыбнулся. Стар проследила за его взглядом. В кабине сидели Мика и ее отец. Он что-то объяснял ей, показывая разные приборы управления, но Мика смотрела на Детерина и, кажется, не слушала. Стар почувствовала, что робкую улыбку Мика не должен был видеть ни ее отец, ни она. «О, как красиво!» – воскликнула Мика, сидевшая под другую руку от Детерина. Стар знала, что речь идет о судне, собиравшемся покинуть ангар. Гладкая, роскошная, ожидавшая ежегодной космической гонки к Нептуну. В названии была всем известная ошибка. Разумеется, официально гонка оканчивалась у Юпитера. Но строители утверждали, что никакой разницы нет. Это было красивое судно с удлиненными соплами и острым, как игла, носом. Художники превзошли себя, воспроизводя на его корпусе реалистичную панораму нового Пекина. Но все это не слишком занимало Стар. Она смотрела на крышу ангара, которая сдвигалась, открывая бесконечное небо. Новая жизнь в образе человека позволяла теперь сколько угодно разглядывать ночное небо. Но это зрелище ей никогда не надоедало. Ее охватывало ощущение необъятности и вечности, и еще тоска при виде того, что предлагала Вселенная даже такому маленькому ничтожному существу, как она. Стар казалось, что Мика вообще не смотрела наверх, пока крыша не сдвинулась, чтобы выпустить судно. Конечно, ведь она уже много раз бывала в космосе. И снова отправится туда, как только Орион Классик будет готов. То есть самое большее через две или три недели. Очида, Шифу суетился, уговаривая их сократить сроки и работать сверхурочно, лишь бы побыстрее закончить. А вот Мика и Детерин, казалось, становились все более несчастными по мере того, как реставрация корабля продвигалась к завершению. Чем неумолимее приближался срок окончания работ, тем медленнее работал Детерин. Стар отвлеклась от своих мыслей, когда Детерин начал описывать особенности гоночного судна. Он указывал на изящные очертания корпуса, подчеркивая мощь ракетных ускорителей и так далее, и тому подобное. Она больше слушала звук его голоса, чем слова. Смягченные окончания, четко произнесенные сложные термины. Если что-то казалось ему интересным, он начинал говорить быстрее. Слушать его было все равно, что подключаться к зарядной станции, чувствовать оживляющий ее нежный ток теплого электричества. Она оглянулась на него и довольная улыбка исчезла с ее губ. Детерин переплел свои пальцы с пальцами Мика и держал ее руку на своем колене, а другой чертил в воздухе, поясняя свои слова. Что-то вспыхнуло в груди Стар. Возможно, это была искра или скачок напряжения. Она сжала кулаки, борясь желанием разъединить их руки, оттолкнуть Мика, стиснуть ее шею. Поморщившись, она отвернулась и стала ждать, когда исчезнет белая пелена, заславшая ей взгляд. Такие ужасные мысли впервые пришли ей в голову. Обычно она наслаждалась обществом Мика. Та была умной девушкой и говорила ровно столько, чтобы Стар не чувствовала неловкости из-за того, что не может участвовать в разговоре. А еще Мика настояла, чтобы Стар приняла участие во внезапно организованной прогулке в ближайший парк, поскольку та в последнее время слишком много работает. Но когда Мика оказывалась рядом с Детерином, что случалось довольно-таки часто, Стар забывала о своем дружелюбном отношении к ней и обнаруживала темные части своего программного кода. Она думала, что это еще один сбой. Желание причинить боль человеку, проявлявшееся только когда Детерин находил очередной предлог прикоснуться к Мика, взять ее под руку или откинуть локон с плеча. В такие моменты Стар чувствовала, будто разрушается изнутри. Возможно, неисправности стали серьезнее, и делу помог бы новый процессор. Достаточно ли она заработала денег, чтобы заменить его? Она не знала. «Значит, пока придется следить за уровнем зарядки, чтобы не отключаться в конце каждого рабочего дня». «Стар, с вами все в порядке?» Она открыла глаза и заставила себя посмотреть на Детерина. Быстро взглянув на него с смика, она заметила, что их руки все еще сплетены, но улыбнулась и кивнула. Беспокойство не ушло из пристального взгляда Детерина, но когда раздались аплодисменты и гоночное судно начало подниматься... Детерин и Мика вновь приключили рассеянное внимание на разворачивающееся перед ними зрелище. Стар попыталась сосредоточиться на корабле и ночном звездном небе, но все равно продолжала представлять свои пальцы на шее Мика. Ее тревожило, что ее процессор способен представлять нечто настолько ужасное, и слова механика Верфи то и дело вспыхивали у нее в голове. «Непредсказуемый андроид опасен». «Действительно ли она опасна?» И непредсказуемо. Когда корабль под гром оторвался от земли, она почувствовала дрожь в своей проводке. Ее энергия была на исходе. Стар переключилась в энергосберегающий режим, и мир потускнел, стал серым. А звуки превратились в неясный гул, поскольку ее аудиорецепторы перестали сортировать и обрабатывать входящие данные. Она положила руку на плечо Деттерина и встала. Движение сопровождалось вспышкой боли, от которой стало еще хуже. Она поморщилась и лишь через несколько секунд смогла взмахнуть рукой на прощание. «Куда же вы?» – спросил Детерин. «Осталось всего несколько минут, а потом мы все можем полететь на одном хувере». Ее вентилятор заработал быстрее. На третий день пребывания на верфи она сказала ему, что живет недалеко от него, и в конце рабочего дня они теперь часто уезжали вместе. Иногда к ним присоединялась Мика, и тогда Стар думала, что у них, наверное, есть планы, которые на нее не распространяются. Но все же ей приятно было думать, что она ему не мешает. Полеты, когда она слушала речь Деттерина и его смех, были одними из лучших моментов ее существования. Но на этот раз она покачала головой. Ей нужно найти зарядную станцию, и быстро. Он не ждал от нее объяснений, неожиданное преимущество Немоты и просто кивнул, позволяя уйти. Но Стар не сделала и дюжины шагов, когда почувствовала, что ноги отключились. Предупреждающий сигнал ворвался в сознание, но было слишком поздно. Она падала. Ее голова ударилась о твердый пол, и стара распласталась, дергая руками так сильно, что невольно испугалась, как бы они не вывернулись из креплений. Даже сквозь невнятный рев в ушах она услышала крики Мика и детерина Они склонились над ней, Осторожно перевернули на спину. Она просканировала их лица, распознала шок, страх, панику, неуверенность. Детерин говорил что-то, но она не слышала. Мика прижимала ладонь к ее лбу. Процессор Стар замерцал, возвращаясь к жизни, программы постепенно перезагружались. Хотя контроля над ногами по-прежнему не было, она уже слышала встревоженный голос Детерина и вопросы, которые сыпались на нее, как метеоритный дождь. Тогда Мика коснулась его руки и сказала спокойно и властно. «Принесите ей воды». Детерин тут же вскочил, а когда он ушел, Мика вздохнула. Ее пристальный взгляд был полон сочувствия. Она заправила прядь волос за ухо Стар. «Кажется, все прошло, но полежите еще немного». Стар была готова умереть от стыда, осознав, что Детерин видел ее такой. «Простите, если обижу вас этим вопросом, Стар Мэй прошептала Мика, глядя в ту сторону, куда ушел Детерин. «Но вы ведь эскорт-дроид?» Широко открыв глаза, Стар попыталась сесть, но смогла сделать это, лишь когда Мика помогла ей, обняв за плечи. Мысль о том, что Мика узнала ее тайну, пугала. Но улыбка Мика была доброй. «Не беспокойтесь, не думаю, что Детерин что-нибудь заметил, а я никому не скажу. Вы очень убедительны». Она опустила ресницы и пробормотала. Но свой своего всегда узнает. Стар внимательно посмотрела на нее. Свой своего. Эти слова снова и снова звучали в ее голове, но она не понимала их смысл. Мика потянулась рукой к шее, где Стар уже не раз замечала странное темное пятно, которое Мика всегда торопилась скрыть. «Я не андроид», — сказала Мика, качая головой. Кашлянула и посмотрела в глаза Стар. «Я киборг». «Киборг». Значение этого слова было в базе данных, но стар сомневалась, что правильно поняла. «Мика? Прекрасная молодая Мика-киборг?» Мика оглянулась, чтобы убедиться, что они одни. Они сидели рядом с ангаром для покраски кораблей в стороне от людей, которые толпились там, откуда открывался великолепный вид на стартовую площадку. Никто не обращал на них внимания. Мика подняла широкий рукав шелковое кимоно. Стар смотрела на нее, как загипнотизированная. Мика обхватила пальцами свой локоть, жала, а потом начала скатывать кожу вниз, словно плотно связанный, но тонкий рукав. Под кожей обнаружилась механическая рука из того же материала, из которого было сделано тело Стар. В следующую секунду Мика натянула кожу назад, потерла шов на локте, и он стал почти невидимым. Стар вопросительно посмотрела на нее, и указала в ту сторону, куда ушел Детерин. «Он знает», — ответила Мика. «Я сказала ему, как только». Она смутилась и опустила взгляд на свои искусственные руки, которые сложила на коленях. Как только я поняла, что влюбилась в него, я была уверена, что это мое признание положит конец всему, что он не захочет иметь со мной дело. «Но он ведь не такой». Счастливый румянец вспыхнул на ее щеках, но погас, едва она взглянула на ряды выстревшихся в доках кораблей и дальше на дитя звезд. «Хотя какое то имеет значение? Как только корабль будет готов, мы улетим, и ничто не заставит отца передумать. Я знаю, он думает, что это для моего же блага, но...» Стар кивнула, прося ее продолжать. «Мы покидаем содружество». Отец боится, что если мы останемся, меня могут выбрать в лотерее киборгов. Я знаю, что все это дело случая, и шансы быть выбранной очень малы. Но отец уверен, что чаще всего выбирают молодых женщин-киборгов. Не знаю, с чего он это взял, но поэтому он и купил судно. И так торопит всех поскорее закончить ремонт. И когда это произойдет, мне придется попрощаться. Стар, показалось, что в глазах Мика что-то блеснуло. «Я знаю, я должна быть благодарна. Ему так трудно защищать меня. Но я бы рискнула принять участие в лотерее, если бы это означало, что я могу остаться с Детерином». Стара отвела взгляд. Она прекрасно знала это чувство. Когда я приходилась ходить, это было больно. Когда она видела, как Детерин смотрит на яркое обе мика, это было пыткой. Жизнь в молчании и тоске была мукой. И все же это того стоило. Особенно, когда она встречалась с ним взглядом. Я на все еще помнила тот его первый взгляд, изумленный, полный благодарности и любопытства, когда она вытащила его из цистерны с нефтью. «Здесь я обычно ношу свое портативное зарядное устройство», сказала Мика, беря свою сумочку. Детрин скоро вернется, и мне будет трудно объяснить ему, почему вы отказываетесь от воды. Разъем у вас в шее?» Стар кивнула и изо всех сил старалась почувствовать благодарность, когда Мика открыла панель у нее за ухом и вставила зарядный шнур. Но что-то темное еще оставалось у нее внутри, заставляя впиваться пальцами в бедра. Раздражение, пульсирующее недовольство присутствием Мика.